Глава 14 «Константин Витальевич, ваше предложение на балу произвело фурор», — поприветствовала меня журналистка, освещавшая новогодний бал, Эльза, кажется. Вообще, девушек в «Светской хронике» было две, но вторая, Татьяна, предпочла скромно промолчать. И чем же таким фееричным оно отличалось от всех остальных? Я прошел к оставленному мне креслу во главе стола и, сев в него, с любопытством посмотрел на журналистку». «Тем, что создала ощущение, будто это все искренне». Эльза слегка нагнулась ко мне. «Как будто вы с Анной Стояновой только что встретились, и это была любовь с первого взгляда, а не запланированное давным-давно мероприятие. Но это серьезно производило впечатление. Просто украшение вечера». «Кстати, я не видел статьи на эту тему в скандальном первом номере». Сложив руки на груди, я чуть прищурился, разглядывая ее. «На фоне статьи Михалыча все остальные выглядели бледно». Поэтому мы набили номер уже давно готовыми статьями, которые не могли пустить вход по весьма объективным причинам. О освещению новогоднего бала будет посвящен целый разворот в следующем выпуске. Вместо Эльза взял слово Котов. Он даже поднялся со своего места. Невысокий и довольно круглый. Поправил круглые жучки. Главный редактор продолжил. Собственно, за этим мы и собрались здесь, чтобы понять, куда двигаться дальше. «Будет ли в газете сделан акцент на политические новости, на какую-нибудь бытовуху или на светские сплетни?» «А совмещать их нельзя?» «Я, если честно, не ожидал, что совещание начнется прямо с порога. Хорошо еще, что сесть за стол дали. В равных пропорциях». «Нежелательно», — покачал головой Котов. «Пойдет распаление аудитории. В итоге мы начнем ее терять. Процент чего-то должен сильно превалировать над другими». Например, политические и криминальные новости 70 — 70% номера, и оставшиеся 30 разделено на очень небольшие порции для всех остальных. «Я не слишком хорошо представляю, на что газета вообще способна, хотя подозреваю, что лично вам ближе именно озвученные только что планы развития газеты. Не так ли, Василий Яковлевич?» — спросил я у него. «Вы должны понять, Константин Витальевич, что у нас очень сильная команда именно в политических новостях. Возьмите того же Михалыча». «Ребята, занимающиеся криминальной хроникой, тоже хороши. Проблем с наполнением номера не будет, если мы сделаем ставку на них». Котов снял очки и принялся их протирать огромным носовым платком в крупную клетку. «Странно, но в тот раз, когда я попал на вечеринку, этих очков не видел, хотя, возможно, он их не постоянно носит». «И что мешает вам сделать это? Я не слишком понимал, в чем, собственно, заключаются проблемы». Мешает нам это сделать наличие очень сильного отдела светской хроники. Котов надел очки. В свое время госпожа Водникова много времени уделяла газете, но ее интересовали исключительно светские сплетни. И чем больше, тем лучше. В итоге у нас появилась чрезвычайно сильная и талантливая команда, но случилось то, о чем я упоминал. Мы потеряли читателей. Он вздохнул. Я вас плохо знаю, Константин Витальевич, но подозреваю, что вам также больше интересны... Неожиданные, полные накала и страстей статьи, освещающие обстановку в империи. А в перспективе, если мы сможем добиться международной аккредитации и во всем мире, но тогда возникает вопрос, что делать со светской хроникой. Вряд ли наши девочки захотят всегда быть на вторых ролях. Я посмотрел на сосредоточенных девочек, которые кивнули в знак согласия. Да, они не захотят быть на вторых ролях, это точно. Но я за этим и пришел, чтобы загрузить их работой». «Василий Яковлевич, лично я не вижу вообще никаких проблем. Если светская хроника мешает развитию газеты, и у вас хватит сил превратить ее без очаровательных акул пера в полноценный альманах, я предлагаю полностью убрать из него светскую хронику». Как только я это сказал, в зале наступила просто смертельная тишина. На самом спокойном кладбище такой нет. Эльза так сжала в руке карандаш, что он с громким треском сломался. Это был тот самый звук, который сработал, как сигнал, открывший плотину. Все вскочили со своих мест и принялись орать друг на друга, причем одновременно. Самое удивительное, что сами орущие прекрасно слышали, к кому обращаются, выделяя голоса из всеобщей какофонии. Главный редактор сел и придвинул стул ко мне вплотную. Очень радикальный шаг, Константин Витальевич, я бы не стал такое предлагать. К тому же их статьи действительно очень искрометные и заслуживают того, чтобы их увидел свет. Да и жаль увольнять таких опытных и талантливых журналисток». Он говорил, сильно наклонившись ко мне, чтобы его голос звучал для меня на переднем фоне. Внезапно он повернулся к спорящим журналистам и нахмурился. «Ну, на личности-то зачем переходить? Тем более вот так грубо!» Котов покачал головой. «Хотя я не знал, что Татьяна спит с Михалычем иначе откуда она может знать, сколько сантиметров у него...» Он осекся и быстро взглянул на меня. «Как вы можете понять, что они друг другу выговаривают?» Я поморщился. Эти крики уже начинали действовать на нервы. «Привычка», — Котов пожал плечами. «Я сам долгое время репортером пахал. Но тогда я был стройнее, пронырливее и научился в том числе и ориентироваться в подобных воях бездомных кошек в брачный период. Но все, они мне надоели. Тем более, что развели это кудахтание, даже не дослушав меня до конца. Я прищурился, призвал дары, и резко выкинул вперед руку, слегка поворачивая ее и разводя в стороны пальцы». На спорщиков хлынул поток холодной воды, словно кто-то опрокинул над ними бочку. Сам я предусмотрительно отодвинулся и увидел, что Котов последовал моему примеру. Гвалт мигом прекратился. Мужчины принялись отфыркиваться, а девушки убирать с лица мокрые пряди, то есть сил, пытаясь не повредить макияж. «Вот за что не люблю клана, так это вот за такие выходки!» Михалыч бросил на меня злобный взгляд, пытаясь стряхнуть с лежащих на столе бумаг воду. «А уж как я не люблю своих служащих за то, что они при мне подобный бардак устраивают, кто бы знал». Я придвинул стул к столу и слегка подогрел поверхность, испаряя воду. «И скажите спасибо, что я вас решил остудить и не согреть», — повернувшись к главному редактору, я добавил. «Замените светскую хронику деловыми новостями. Новинки, продажи, покупки, курсы валют, стоимость камней и прочие подобные новости. Но у нас нет... Если у вас нет специалиста, то найдите его». Я посмотрел на него весьма выразительно. Так что Котов снова суетливо снял очки и принялся их протирать. «Или вы думаете, что я еще и журналистов начну искать?» Он отрицательно покачал головой. «Вот и хорошо. Всем все понятно? Тогда идите работать». Редакторы отделов и ведущие журналисты, присутствующие на совещании, начали подниматься и выходить из конференц-зала, искосо бросая на меня неприязненные взгляды. Но ничего, холодный душ мало кому понравится, да еще и так внезапно. «Привыкнут, или нам придется попрощаться?» «Светская хроника и Котов остаются», — добавил я, когда и девушки, и главный редактор поднялись со своих мест. Они сели на свои места и недоуменно посмотрели на меня. Девушки даже на мгновение позабыли о своих мокрых прическах. Последним из зала вышел Михалыч и прикрыл за собой дверь, и Татьяна тут же выпалила. «Вы нас увольняете? С чего вы взяли? Или, может быть, есть за что? Вы не стесняетесь лучше сейчас все расскажите, чтобы потом не было мучительно больно». Я снова скрестил руки на груди, переводя взгляд с одной журналистки на другую. На главного я пока не смотрел, хотя боковым зрением прекрасно видел, что он как на иголках сидит, явно не понимая, что мне от них нужно. «Но вы сами сказали, Константин Витальевич, что хотите закрыть рубрику в газете?» У Эльзы словно запал вынули. «Она уж морально приготовилась, что ее уволят, и надо было быстро решать, как жить дальше» ведь, скорее всего, у нее уже распланированы расходы с тех денег, которые она планировала получить в виде жалования. «Я ни слова не говорил о том, что хочу вас уволить. Более того, я хочу, чтобы вы расширили штат и переехали, заняв весь третий этаж. Это здание способно вместить штук пять из зданий, но стоит занятое лишь на четверть, если не меньше. все таки Водникову не была интересна газета, иначе он навел бы здесь порядок. В отелях же у него просто шикарно все было устроено». Я покачал головой. «Вы хотите сделать еще одну газету, на этот раз специализирующуюся на светской хронике?» — облизав сухие губы, спросила Татьяна. «Нет, мне не нужна еще одна газета. Пойдем дальше и сделаем дамский журнал. Красивый, глянцевый, с отличными цветными фотографиями и множеством полезных статей. И как раз-таки первый выпуск будет посвящен новогоднему балу. У вас есть подходящие снимки?» — спросил я. «Есть. У нас миллион снимков. Из них можно выбрать, чтобы сделать цветные...» «Правда, нам для этого маг нужен будет, чтобы элементарно активировать артефакт цветности», — быстро ответила Эльза. «Я передам своей помощнице, чтобы она подоскала подходящего. Вообще, дальнейшее общение в основном будет через Люсинду. Мне бывает жутко некогда, к тому же вы у меня не единственное предприятие, нуждающееся в надзоре». Я быстро накорябал номер Люсинды на невысохшей до конца бумаге и протянул его Котову. Тот на автомате взял бумажку и сунул в карман, даже не посмотрев, что я написал на ней». «Значит, новогодний бал. Можете писать все, что угодно, вас сейчас никто словами не ограничивает». И про то, что Егор Ушаков свел с ума половину девушек своим статусом холостяка, который даже не помолвлен. А дамы клана Вяземских надели на себя ужасное платье жуткого желтого цвета, отчего в освещении бальной зал казалось, что у них какое-то редкое заболевание. Или же глава клана рехнулся и притащил на бал свежих зомби. Um... Татьяна внимательно меня разглядывала, словно видела впервые. «Не думала, что вы разбираетесь в моде. Про Ушакова и так всем все давно известно. Пока у него на пальце не появится кольца, который в раз сделает его невидимым для большинства девушек, на Егора Александровича будут обращать внимание. Но, как вы точно описали, Вяземских. А я долго искала выражение, чтобы выразиться так же метко. Пока Татьяна говорила, я размышлял о том, издевается она надо мной или говорит искренне. Потому что я в упор не помню, во что там были одеты Вяземские, и просто ляпнул то, что первое в голову пришло». «В общем, вы поняли, что писать», — прервал я Татьяну. «Статью можно вставить куда-нибудь в середину журнала, чтобы читательницы немного отвлеклись от основной темы выпуска». «И чему же вы хотите, чтобы был посвящен первый выпуск?» «Свадьбам. Всему, что связано со свадьбами. обзором разных цветочных лавок, кондитерских магазинов с салфетками и так далее и тому подобное. Фотографии, включая красивых девиц в свадебных платьях. В общем, думайте, Все равно еще разрешение нужно получить, время есть». «А вам это зачем?» — спросила Татьяна, но тут же осеклась и ударила себя по лбу. «Точно, у вас же скоро свадьба». «В точку, я подарю первый выпуск своей невесте, чтобы ей было чем заняться». «А у нас будут телефоны?» — внезапно спросила Эльза. «Как только они появятся в продаже, покупайте, я же не запрещаю». Пожав плечами, я начал подниматься. «А мы думали, что нам положены корпоративные», — надула губки Эльза. «Быстро же она очухалась. Производство же вам принадлежит». «Производство телефонов принадлежит ним не мне одному, и Вольф вряд ли захочет терять прибыль, раздавая телефоны направо-налево. Вот если первый же выпуск начнет пользоваться спросом и принесет прибыль, я так и быть попрошу Вольфа согласиться на корпоративную и оптовую скидку, но не раньше». Я вышел из зала, не дожидаясь ответа. Когда уже закрывал дверь, то услышал, как в дело вступил главный редактор, и за столом завязалось весьма бурное обсуждение». На улице уже начало темнеть, я даже не заметил, что провел в редакции столько времени. Желудок протестующе заурчал, напоминая, что сегодня не получил ни крошки еды. Пообещав ему, что дома обязательно поем, я направился к деду. На этот раз мне не пришлось блуждать по коридорам больницы. Меня встретили и проводили в палату, где дед снова читал газету, а Назар Борисович разминал раненую руку с помощью гантели. У деда я пробыл недолго. Новостей особо не было, просто я его предупредил насчет практики, Выслушал пару наставлений и ушел, потому что мне еще нужно было вещи собрать. Люсенда уже ждала меня, сидя в полутемной библиотеке, куда ее проводил Егор. Без Назара Борисовича было так плохо, что все служащие дома по очереди впадали в ступор, когда кто-то приходил, часто просто не зная, что делать. Про то, что Люся уже здесь, мне сообщил охранник, иначе она бы так и просидела одна в полумраке, а я бы весь вечер на нее злился, и неизвестно, чем все это закончилось. Держи. Я кинул ей карточку. По дороге все-таки заскочил в банк и открыл счет с не слишком большой суммой и условием, что и Люсинда может им распоряжаться. «Приложи к ладони. Ключ в тебя идентифицирует, зафиксирует в памяти. И с завтрашнего дня можешь пользоваться». Она кивнула и выполнила все, как я только что объяснил. Меня немного насторожило, что она была на редкость молчалива и задумчива. «Что я должна буду делать в твое отсутствие?» После того, как дед заставил ее караулить мой сон, А потом она меня мельком видела голым возвращаться к общению по имени отчеству, по моему личному мнению, было немного несуразно. Вот только тон мне не понравился. Люся, что случилось? спросил я, внимательно ее разглядывая. Ничего, она тряхнула головой. Все нормально, просто я немного устала. Из-за твоего друга мне почти не удалось поспать. Звучит слегка пошловато, но лезть не буду, сами разберетесь. Понятно, она все еще переваривает Ушакова. «Я скажу Громову, чтобы тебе выделили машину с водителем. Сегодня он тебя отвезет, а с завтрашнего дня поступит в твое распоряжение. Сами с ним обсудите, как лучше работать будете. А еще лучше, пока меня не будет, сдавай на права». «Хорошо, если время будет позволять, то сдам». Она спокойно кивнула. «Тебе понравится, особенно инспектор, которому сдавать придется. Это такой мужик, он махом заставит тебя выбросить из головы какого-то там Егора». Я усмехнулся, и меня слегка передернуло, когда я вспомнил этого самого инспектора. «Так, что тебе делать в мое отсутствие? Самое главное — оставаться всегда на связи. Далее, меня больше всего волнует охрана, так что докладывать мне, как движутся дела, будешь ежедневно. Второе по значимости — это получение лицензии на создание журнала. Вот тут плотно курируй. Если хоть малейшая трудность возникнет, звони. Это же касается лицензирования обруча памяти. Это создание лабораторий» так что придется тебе познакомиться с Тихоном. С ним и посоветуйся, где можно найти мага для моего издательства, чтобы цветные фотографии делать. Может, он тебе кого-нибудь посоветует. Пожалуй, пока все. Если возникнут вопросы, любые, звони, я очень постараюсь ответить. Но боюсь, что могу не взять трубку сразу же, так что придется немного подождать. Если будет что-то критично важное, лучше связаться с кем-то поближе, с Громовым, например. Я разберусь. «Тогда пошли, познакомлю тебя с Громовым. Хотя это он тебя сюда привел, так что вы косвенно знакомы. С матерью и с водителем». Я первым направился к выходу из библиотеки, а Люсин дошла за мной. «Да, Люся, ты можешь здесь остаться. Я тебе вполне могу комнату выделить». «Я знаю, что могу остаться, правда, но думаю, что пока не стоит», — ответила девушка. «Ну нет, так нет, потом не жалуйся, потому что если ты понравилась Егору, то я не гарантирую того, что он уже сейчас не ждет, когда ты домой явишься». Ушаков может быть слишком сильно целеустремленным, как поезд. Выкинув Егора из головы, я быстро пошел по коридору. Уже ночь почти, а у меня все еще сумка не собрана. Надеюсь, я не забыл ничего слишком важного, да и пробуду на этой гребаной практике не слишком долго, чтобы в случае, если все же забыл, успеть все исправить.